простая, развёрнутая, всеобщая. Даже случайный обмен товара на товар явление сугубо социальное. Как известно, Маркс отмечал, что вслед за случайным обменом одного товара на любой другой Простая, отдельная или случайная форма стоимости наступает такой этап обмена, когда один и тот же товар обменивается на много других. Полная или развёрнутая форма стоимости. То лишь затем из всех товаров выделяется один прочно занимающее место эквивалента всем другим товарам по Марксу всеобщая форма стоимости. Рассмотрим переход от случайной к развёрнутой и всеобщей формам стоимости. Процесс ключевой для понимания происхождения денег, а следовательно, их сущности. Когда два товара А и Б встречаются не на рынке, а случайно, в условиях неразвитого товара обмена, то нет третьего товара, через который можно сопоставить их стоимости. Пусть нас интересует относительная стоимость товара А. Тогда считается, что товар Б, будучи эквивалентом, обладает эквивалентной формой стоимости. Пара относительные и эквивалентные формы стоимости неразделима. Каждый элемент пары существует только внутри неё. Относительная стоимость товара А изменяется прямо пропорционально его собственной стоимости, общественно необходимым затратам труда на его изготовление и обратно пропорционально стоимости товара Б. При любом соотношении двух стоимостей может произойти акт обмена. Маловероятно, чтобы при редкой встрече товары обменялись эквивалентно в соответствии с их стоимостями. Поэтому не эквивалентный обмен, который воспринимается как встречное дарение, ведет нес несообразительности владельцев, а нес неразвитости обмена как такового. Случайная форма стоимостности, таким образом, характеризует не только случайный характер самого обмена, но и случайность того, что этот обмен окажется эквивалентным. Полная или развёрнутая форма стоимости состоит в том, что для каждого товара имеется много эквивалентов. Для пояснения можно воспользоваться условной моделью, характерной для изучения некоторых физических явлений. Пусть шарик, представляющий товар А, мы бросаем на поверхность, где случайным образом расположены другие такие же шарики, представляющие товары эквиваленты товара А. Если таких шариков мало, то в лучшем случае брошенный шарик натолкнётся на один из лежащих. Чем больше лежащих шариков, тем больше вероятность брошенному шарику столкнуться с несколькими лежащими. Увеличение вероятности встречи с несколькими товарами-эквивалентами и означает переход от простой случайности к полной развернутой форме стоимости. Из модели и из самой схемы рассуждений вытекает, что активную роль играет относительная форма стоимости – не эквивалент, которому приравнивают а то, что соизмеряют. Из этого в известной мере следует и активная роль развития производительных сил в сравнении с потребностями предложения в сравнении со спросом. В следующем естественном этапом развития товара обмена является всеобщие формы стоимости. Активная роль относительной формы стоимости приводит к тому, что ей противостоят не просто многие эквиваленты, но становится вероятная встреча товара с любым эквивалентом. Благодаря равновероятности таких встреч Относительная форма стоимости выделяет из многих эквивалентов один всеобщий эквивалент. Процесс протекает быстрее, если внешние условия товара обмена локализуют сочетание товаров на рынке, что происходит в двух случаях: либо сами товары имеют целевое назначение, Либо в сознании они ассоциированы с товаровладельцами. Оба варианта не имеют принципиального значения, они лишь облегчают формирование всеобщей формы стоимости. Наконец, из всеобщей формы стоимости появляется денежная форма, когда упомянутые локальные ограничения отсутствуют. Стоимость каждого товара приобретает денежное выражение цену. Движение цен лишь отчасти отражая движение стоимостей, обрасует как бы вторую, внешнюю реальность, выступающую перед каждым товаровладельцем ещё до того, как он сы измерил стоимость принадлежащего ему товара с другим нужным ему. Объективный процесс последовательного перехода от случайной формы стоимости к денежной через развёрнутую и всеобщую объясняет марксистско-ленинской политической экономии то Каким образом был открыт товар товаров, который в скрытом виде содержит в себе все другие товары, волшебное средство, способное, если угодно, превращаться в любую заманчивую и желанную вещь?